На огромной веранде стоял старинный красного дерева овальный стол, накрытый клеенкой, и четыре стула. Стулет тоже были очень приличные, но все совершенно разные. «Садитесь, милые, садитесь!» — ласково пригласила старуха. «Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет». Она раскрыла маленький дубовый шкафчик, висевший на стене, и Бугаев увидел великое множество пузырьков и пакетиков. «А ты, миленький, спрашивай, зачем мне врач?» Блошкина ловко накапала в красивую с сиреневыми лилиями рюмочку капель, плеснула туда воды из графиной, выпила, села и уже, не щурясь, посмотрела внимательно сначала на Бугаева, потом на Аникина. «Болею я, молодые люди, болею!» «Недолго мне осталось!» «А вы с чем пришли? По моему заявлению?» «Нет». «Зинаида Васильевна, мы бы хотели узнать о ваших жильцах», — сказал Аникин, но старуха словно и не слышала его вопроса. «Я уж месяц как заявление написала. Про автобус. до да остановки-то мне. Два километра идти». «Зинаида Васильевна», — мягко сказал Бугаев, — «автобус — это не по нашей части. Да скажите, кто у вас снимает комнаты?» «Как это не по вашей части?» — удивилась Блошкина. «Аникин-то мне в прошлый раз говорил, милиция милиции ей до да всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса два километра идти, какой же это порядок?» «Ну хорошо, хорошо», — согласился Бугаев. «Аникин разберется с автобусом. Завтра разберется. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно». «Важно?» Ох, она схватилась за сердце. Такая трусиха. Сердце прямо падает. Может, врача бы вызвать? Она с испугом посмотрела на лейтенанта. Аникин, вы знаете, где тут телефон? В прошлый раз вызывали. Она шагнула к Бугаеву и, неожиданно качнувшись, стала оседать. Семен едва успел ее подхватить. Аникин. Кто это она?» — испуганно прошептал майор. «Сердце, может, захолонуло» — с бабкиной интонацией задумчиво, но почему-то очень спокойно сказала Некин. «Да ты чего не шевелишься?» — возмутился Семен. «Я так и буду ее держать». Он словно бы со стороны вдруг увидел себя держащим в руках пухлую старушку, от которой пахло сердечными каплями, луком, чем-то жареным, не то котлетами, не то картошкой. «Может, на диванчик ее положить?» — предложил Аникин. «Клади куда хочешь», — прошипел Бугаев. «Только забери ее у меня, ну!» Он слегка качнул старушку к участковому. «Да поскорее же. Может, инфаркт?» «Мы ее сейчас в больницу отправим. В Ленинград», — спокойно сказал Аникин. «На вашей машине». Бугаев почувствовал, как вдруг напряглось тело Блошкиной, и, наконец, понял, Ничего страшного с ней не случилось, и участковый ведется старухой какой-то одним им понятный поединок. — Ну, ты пока хоть возьми бабусю, а я шофера позову. — Не надо, — подала голос Блошкина и, приоткрыв один глаз, посмотрела на Никина. Мне уж получше. — Посади, посади в кресло-то. Тут же повысила она голос, обратясь к Бугаеву что я тебе культ совсем? Зажал так, что не дохнуть, не лохнуть. Семен чуть не выругался вслух. Участковый придвинул самый красивый стул, и Бугаев опустил на него Блошкину. «Ох, милые!» Старушка вздохнула и перекрестилась. Никак дых появился. Ну, думала, совсем конец старухи. «Может быть, все-таки в город...» «В хорошую больницу отправить?» — сдерживая улыбку, спросил участковый. «В город, в город!» — проворчал Обложкина. «За домом кто смотреть будет? Ты, что ли?» «Все растащат, разнесут». «И варенье еще не сварено. Надо было нашего доктора вызвать. Глобуса». «Не знаю никакого глобуса», — покачал головой Аникин. «Знаешь, толстый такой. В кабину скорой не умещается». «Ну, хватит!» — негромко, но строго сказал Бугаев, досадуя на то, что оказался втянутым в этот спектакль с болезнью. «У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Про вашего глобуса потом, с участковым инспектором поговорите. Ему это, наверное, интересно!» — Аникин покраснел.